И вот этого отрезка, когда чужая женщина вывозит меня из Любыцина по просьбе матери, я не помню. Я не помню своего первого путешествия. Моё следующее воспоминание не мое, а накладное. Я помню его по рассказу матери. Мы едем с ней в трамвае, я на нее обижен на всю жизнь. И тогда мать снимает с себя кольцо, дает мне поиграть, и я на этом примирился. Собственно говоря, с этого кольца кольцо и начинается.